Хайдерали али Усманов. Тернистый путь. Неприятности и сюрпризы. Желание Великого Леса. «Как я должен все это понимать?» Очередное собрание молодых эльфов у посла Великого Княжества, вызвавшего студентов Академии для дачи каких-то дополнительных пояснений, буквально сразу началось с криков и угроз. «Чем вы только думаете?» «Неужели вы считаете, что великому князю больше нечем заняться, как ждать от вас информацию?» «Вам что было приказано?» «Вы были должны этого абсолютного универсала заманить в Великий лес. Вот были каникулы. Надо было его заманить на каникулы в Великий лес. И все. Дальше уже не ваши проблемы. Однако вы почему-то ничего не сделали». Этот наглец банально исчез из Академии и даже с территории столицы королевства Муран. Кто он такой? Где живет? Один он такой или за его спиной еще кто-то есть? Может, у него родственники являются такими же одаренными, как и он сам? Где результат? Почему вы не попытались выяснить подробностей? «Прошу прощения, господин посол, но этот ниши почему-то категорически не желает идти на общение с нами». Более того, он настолько наглый, что смеет даже огрызаться. В дело тут же включился командир группы эльфов, отправленных с этим заданием в Академию людей, которому категорически не нравилось то, что ему, представителю великого дома Тюльпана, претензии высказывает какой-то слуга великого князя. «Я лично пытался заманить его в великий лес». Однако этот парень не один раз заявлял о том, что с эльфами никаких дел иметь не собирается. Я не понимаю того, с чем это все может быть связано. Почему он такой наглый? Могу сказать только одно. Боюсь, что добром заманить его в ловушку не получится. Скорее всего, придется его постараться вынудить. Или вообще... Надо силой притащить великий лес. Другого варианта просто нет. «Ты вообще в своем уме?» — раздраженно покосился на него посол, не скрывая своего разочарования таким глупым высказыванием со стороны этого разумного. «Ты бы хоть думал, прежде чем что-то подобное заявляешь?» «Неужели тебе непонятно главное?» «Если так идут дела, то, возможно, большие проблемы. Этот разумный не так-то прост. Если бы его можно было просто похитить с территории Академии...» то в сложившейся ситуации мы бы не нуждались в твоих услугах. Да и сам великий князь вряд ли бы обратился к твоему родителю за помощью. Так что постарайся больше не высказывать своих мыслей. Больше глупостей я в жизни не слышал. Тебе дано задание выяснить все, что только возможно про этого парня. Вот и постарайся. А если ты еще раз попытаешься оспорить приказ великого князя, то придется тебя заставить замолчать». «Сейчас ты подчиненный, и не делай больше таких глупостей и вообще. Великого князя ваши высказывания никак не интересуют. Он хочет, чтобы за этот год вы любой ценой уговорили данного разумного перейти на сторону Великого леса. Как именно вы это сделаете, никого не интересует. Тем более это не интересует самого великого князя». Если же вы ничего не сделаете, то можете, раз и всегда, забыть о великом лесе. Вас там больше никто ждать не будет. А если ты продолжишь корчить из тебя великого умника, то вот тебе письмо от твоего собственного родителя. Читай и задумайся. Думаю, что тебе должно быть интересно, что он думает о том, насколько ты плохо выполняешь поручения своего руководства». Думаю, что великому князю очень сильно не понравится подобное поведение. Хочешь ему лично это объяснить? Попробуй. В ответ на такое недвусмысленное заявление со стороны посла молодому эльфу оставалось только скрипеть зубами от ненависти. Ведь этот разумный сунул ему в руку письмо от собственного отца, который был главой великого дома тюльпана. А значит, выбора у него просто нет. Это было очень плохо». Все остальные эльфы просто замерли, ожидая окончания этой истерики со стороны посла великого князя. Но он продолжал орать на них, как на нерадивых детей, которые ему все испортили. И в этот момент никто из них даже не обратил внимания на то, что молоденькая эльфийка, также входящая в эту группу, смотрела на всех этих разумных со своеобразным осуждением, словно она чувствовала какую-то коверзу во всем происходящем. И, возможно, даже более того, она могла только мысленно усмехаться над тем, что происходит. Ведь не так давно эта самая девушка-эльфийка получила сообщение от одного разумного, которого уважала. Хотя это и был молодой эльф, но он все равно старался действовать на благо эльфийского княжества. Поэтому, когда пришло это сообщение, Симия-Вариатар внимательно прочитала все эти инструкции. И поняла, что этот парень, являвшийся наследником великого князя, совершенно не шутит. В полученном ею сообщении говорилось о том, что необходимо сделать, проникнув на территорию Академии Магии этого человеческого королевства. Да, он тоже рекомендовал ей постараться каким-то образом закрепиться в Академии и даже, возможно, завести определенные связи. К тому же этот разумный не отрицал того, что в чем-то люди могут оказаться более подготовленными, чем эльфы. Как результат, тем эльфам, кого послали на это задание, нужно как можно больше собрать информации именно про происходящее там, изучить все, что только возможно, особенно про знания этих разумных и про их процесс обучения. Иначе какой смысл от этой экспедиции? Также он разрешил ей действовать на свой страх и риск, Если вокруг нее разумные не думают головой, то в данной ситуации именно Симия должна принять все необходимые меры. И в данном случае он даже не считался с тем, что большая часть его инструкции вообще выходит за пределы того, что советовал сделать посол Диаримис Гариатас, да и сам великий князь. Когда она полностью прочитала его инструкцию, то только тогда молодая эльфийка поняла смысл подобных действий, Ведь она действительно не понимала того, для чего их отправили в эту академию. Какой в этом смысл? Теперь-то ей все было понятно. И переживания сына великого князя, и его старания как-то исправить сложившуюся ситуацию. Все это было взаимосвязано. Так что теперь, выслушивая все эти странные выкрики со стороны посла, семья вариатар с большим трудом сдерживалась, чтобы не расхокотаться, Ей действительно было смешно, всего лишь из-за того, что эти разумные бесились из-за молодого паренька, являвшегося абсолютным универсалом, и который пришел учиться в Академию магии. Нет, она понимала, что сам этот парень был бы неплохим довеском для ее участия в происходящем, учитывая возможные сложности, а также и потенциальные проблемы, открыто связанные с тем, что она может нарушить игру представителей великих домов. Девушка также понимала и то, что в этом случае ей придется попробовать сыграть сразу на два фронта. Первым фронтом будет сбор информации про Академию. И она постарается получить все, что нужно, чтобы выяснить те самые факты, имеющие возможность улучшить положение эльфов, связанное именно с обучением новых магов. В этом вопросе она была полностью согласна с выводами наследника великого князя. Второй фронт открыто касается именно того самого парня-универсала, который сумел одним только своим появлением удивить всех магов-преподавателей Академии. Она сама прекрасно понимала, что данный вопрос надо решить в пользу эльфов. Жаль, конечно. Парень вроде бы был вполне нормальный. Она хоть и имела отношение к дочерней ветви великого дома-гвоздики, а значит, ни на что особо претендовать не могла но прекрасно разбиралась в разумных. Этот парень сам по себе был не так-то и прост. Было в нем что-то необычное. Он действительно вел себя так, будто бы стоял выше всех окружающих по своему положению. Возможно, именно этот факт и раздражал всех этих разумных, с которыми ему приходилось иметь дело. Ну а как иначе понимать то, как все эти разумные бесились, банально не имея возможности каким-либо образом повлиять на ситуацию? Надо сказать, что она пообщалась пару раз с этим молодым пареньком. Он был себе на уме, и недооценить его было бы просто глупо. Стоит сразу отметить тот факт, что этот парень действительно был весьма необычен своим даром. Но стоит в первую очередь отметить тот факт, что его высоко структурированные магические способности поразили всех. Наблюдая за ним на занятиях по магии природы... Симия Вариатар обратила внимание на то, что даже при создании магических плетений в виде нарисованных на пергаменте изображений, аура этого молодого разумного практически никак не реагирует на происходящий процесс, то есть он совершенно не напрягается. К тому же вся его аура была настолько развитая и плотная, что ей оставалось только удивляться, как он вообще так умудрился ее развить. Подобное было просто подозрительно. Этот молодой разумный действительно вызывал определенный интерес. Ко всему прочему, в отличие от своих товарищей, молодая эльфийка все же пошла на тот экзамен, который сдавал этот паренек в академии за первый курс обучения. И даже там он вел себя отнюдь не так, как вообще-то было принято. И даже у людей он действительно вел себя довольно нагло, словно для него не существовало авторитетов. Хотя... Те преподаватели, которые вели себя вполне адекватно и не пытались на него как-то давить, получали в ответ такое же отношение. Этот молодой парень не пытался устраивать какие-то провокации. Судя по всему, он был действительно каким-то дворянином и, возможно, даже высокородным, а с такими разумными поведениями, которые пытался продемонстрировать командиры группы, вообще не приведет ни к чему хорошему. Ведь этот молодой эльф из великого дома Тюльпана вел себя так, будто он общается с каким-то низшим существом. А если этот разумный является дворянином, то он такого отношения просто не приемлет. Хотя, возможно, он был и бастардом. Но это не имеет особого значения. Значение имеет только тот факт, на что этот разумный может пойти с учетом всех этих странных выходок со стороны эльфов. Уже только поэтому стоило бы учитывать факт возможного активного противостояния. Но она уже заранее понимала то, что им совершенно ни к чему нервировать этого молодого паренька. Иначе можно просто нарваться на неприятности. Пытаясь с ним общаться вполне себе нормально и адекватно, молодая эльфийка столкнулась с тем, что этот парень не пытался делать каких-либо глупостей и не провоцировал никакого излишнего противостояния. Он вел себя вполне спокойно и уверенно, и если она задавала вопросы в отношении именно каких-либо знаний, которые им давали в Академии, то в данном случае все происходило именно так, как и должно было бы. Он общался, подсказывал и даже в чем-то помогал, не менее того, чего нельзя было сказать про других разумных. Например, те же дворяне из королевства Муран заранее считали, что они стоят выше других. И когда молодая эльфийка попыталась с ними заговорить, они вдруг начали себя вести так, словно оказывали огромное одолжение молодой девушке. Судя по всему, они банально надеялись на то, что симия вариатар по какой-то глупости поддастся на такую провокацию и пойдет им навстречу. Но это же ошибка крайней степени с их стороны. Подобное вообще недопустимо. На что они рассчитывают? Она в данном случае просто не понимала, поэтому и не стала даже размышлять на эту тему. И те, кто вел себя таким образом, навсегда потеряли возможность каким-то образом общаться с ней. Хотя позже сами пытались подойти и хотели снова как-то завязать общение. Вот только в этот раз уже она сама не желала никоим образом с ними поддерживать какие-либо разговоры. Да и зачем это делать? «Для этих разумных существуют определенные нюансы. Вот пусть их и пытаются осознать самостоятельно». Именно после такого она и поняла, что чувствовал этот молодой парень, когда эльфы пытались вести себя по отношению к нему предвзято. Ведь с их стороны это был достаточно серьезный просчет. «Этот молодой парень не позволит вести себя так по отношению к нему». И это еще больше убеждало молодую эльфийку в том, что с сродословно этого молодого разумного не все так просто. Получив все эти инструкции от наследника великого князя, она просто достаточно долго размышляла о том, что ей делать в будущем. В этом году, судя по всему, великий князь будет в бешенстве, если эльфы не добьются никакого результата, хотя с его стороны это тоже ошибочное действие. В этой ситуации она не понимала главного. Почему эльфы вдруг решили поторопиться? Какой в этом смысл? Ведь эльфы всегда планировали свои дела на сотни, а то и тысячи лет вперед. Но здесь почему-то была такая жуткая спешка. Почему? К сожалению, задать такой вопрос ей было просто некому. «У сына великого князя не спросишь». Тот разумный, который ей передал такое сообщение, сам достаточно сильно рисковал, когда передавал ей это письмо. Значит, нужно было действовать и без оглядки на руководство. Главное было в том, что ей объяснили задачу, и задачу нужно было выполнить. Каким образом она это сделает, в данном случае никого не интересовало. Поэтому сейчас все эти вопли посла великого князя девушка пропускала мимо ушей. Свой выбор она уже сделала. Кстати, ее поведение в данной ситуации практически ничем не отличалось от поступков остальных членов ее группы, которые практически точно так же старались не особо реагировать на вопли стоявшего перед ними разумного. Пусть орет, сколько ему влезет. Потом ему все это припомнят. Когда эти молодые эльфы вернутся обратно с победой? Вот только чья именно это будет победа? Сейчас семья вариатар не знала и рассчитывала на то, что все же сумеет добиться того, что именно ей нужно. Но для этого было необходимо изрядно постараться. В первую очередь она решила попытаться все-таки наладить общение с этим молодым парнем со странным именем Андрей. Учитывая то, что впереди целый учебный год, ей нет никакого смысла пытаться давить на него, стараясь заманить в ловушку. Для начала нужно сделать так, чтобы этот разумный хотя бы перестал нервно дергаться от присутствия поблизости эльфов, а уже потом можно будет пытаться действовать на свое усмотрение. Нужно действительно научиться с ним общаться, заставить его увидеть себе кого-то другого, а не эльфа. Почему-то этот парень эльфов действительно недолюбливал, если не сказать более того. А если такое происходит? то нужно точно знать, почему именно так. Были у нее определенные опасения, что когда-то у эльфов с ним произошел какой-то серьезный конфликт. Вот только насколько он был серьезным, этого Симия вариатор не знала. А ведь именно в этом и могла скрываться разгадка не только странного поведения этого парня по отношению к светорожденным. В этом мог крыться и секрет того, почему он таким образом ведет себя. Ведь поведение подобного рода в принципе недопустимо. К тому же здесь может открыться секрет не только подобного рода. Сюда стоит отнести также и потенциальный секрет, связанный с его рождением, воспитанием и обучением. А от этих знаний может зависеть очень многое. В последнее время у эльфов возникло много сложностей, и недооценивать их явно не стоило бы. Иногда, глядя на этого парня на общих занятиях, Молодая эльфика видела в нем что-то знакомое, что-то неуловимо похожее на типичных представителей ее народа, и это чувство уже само по себе настораживало, так как данный разумный просто не мог быть кем-то из эльфов, даже из полукровок. Она пока что просто не знала того, как чувствуют себя истинные дети света при появлении поблизости полукровок, поэтому точно сказать то, что это такое, она просто не могла но у нее уже были определенные подозрения. И эти подозрения она намеревалась по возможности тщательно проверить. Да, внешне этот парень был не сильно похож на полукровку. По крайней мере, примеси крови эльфа в нем заметно не было. Ну, как «не было заметно»? В первую очередь эльфы обращают внимание именно на тот факт, что присутствие их крови выражается обычно в тех самых заостренных кончиках ушей, а потом и в способностях магии, не говоря про внешний облик. Внешность у него действительно была специфическая. Черты лица достаточно тонкие и даже в чем-то благородные. Глаза странного темно-серого оттенка. Необычный цвет глаз, наличие которого молодая Эльфика никогда не заподозрила бы у людей. К тому же никогда не стоит забывать о том, что он оказался достаточно неплохо тренирован. А значит, он прошел специфическое обучение. Ко всему прочему, на том же экзамене она увидела то, чего никогда не ожидала. Ну, например, тот факт, что этот разумный направлял свою магическую стилу прямо в сторону цели сразу несколькими потоками. По сути, так никогда не делается. Если уж на то пошло, то стоит учитывать главный факт. Представители магов обычно направляют свою собственную силу в определенную точку точку именно при помощи единого выплеска, одной струей. Тут же все было слишком странно. Этот молодой парень направлял свою силу несколькими лучами из одной руки. Это что же получается? Если учитывать тот факт, что при помощи направленного воздействия таким образом ударенный может создавать магическое плетение и попутно наполнять его силой, что в сложившейся ситуации этот парень может формировать сразу несколько магических плетений. Если это так, то он действительно опасен. Тем более, что этот паренек на выбор мог использовать различные стихии, с чем она никогда не сталкивалась. И если бы у нее сейчас была связь с наследником великого князя, то семья наверняка постаралась бы спросить у него о том, бывали ли такие случаи вообще. Ведь в человеческой академии она сама услышала о том, что маги-универсалы обычно не могут сосредоточиться на какой-то одной стихии. То есть для того, чтобы одаренный мог сосредоточиться на одной стихии, ему нужен был какой-либо концентратор. Тут же ничего подобного просто не было. И это настораживало еще больше. Почему он так выделяется? Почему этот молодой парень даже не пытается использовать концентратор? Если у него дар такой силы, что он легко может переключаться между различными стихиями, то ему действительно самое место в Академии Магии, а потом уже в Великом Лесу. Для начала стоит учитывать тот факт, что маги людей обучат его всему, что необходимо, а эльфы потом просто будут пользоваться этим фактом, что тоже немаловажно, и упускать эту возможность нельзя. Стоило ей только представить то, как этот парень формирует одновременно хотя бы пару магических плетений, имеющих отношение к разным стихиям, семьи практически сразу стало плохо. Ведь молодая эльфика прекрасно понимала, что в этом случае сражаться с таким разумным, даже в учебном поединке, будет очень сложно, так как обычно подобные бойцы подстраиваются под противника, задействуя самые эффективные магические плетения именно против того, с кем сражаются. А как угадать то, какую защиту стоит ставить против такого умника? Этот разумный может атаковать тебя как огнем, так и водой. Одновременно такой перекос ударов может банально уничтожить любую защиту. К тому же, судя по тому, что произошло на экзамене у этого парня, в этом году его ожидал достаточно серьезный бой на состязании магов. Обычно на этом соревновании одаренных второго курса Академии не особо напрягали. Ну, что они могут сделать во время сражения подобного рода? Так. Просто продемонстрируют способности к магии, поставят какой-нибудь щит, после чего продемонстрируют пару каких-нибудь простейших атакующих магических плетений. И все. На этом все должно было бы закончиться. Но, судя по всему, только не для этого парня, ведь данный молодой разумный вызвал на поединок самого куратора кафедры огня. Значит, ему заранее стоит очень сильно подготовиться. Вряд ли тот магистр забудет подобное оскорбление и, скорее всего, сам постарается напомнить о такой наглости со стороны молодого парня. Как результат, столкновения интересов подобного рода может оказаться для него достаточно серьезным. Ведь не стоит забывать о том, что этот разумный явно постарается, если не убить, то изрядно покалечить наглого студента. Хотя, кто сейчас знает о том, на что может быть способен сам этот идиот? Именно поэтому ей лучше быть рядом с этим пареньком, чтобы не допустить его смерти, и по возможности успеть вовремя прервать эту никому не нужную битву, ведь она тоже присутствовала на том экзамене и видела прекрасно все то, что пытался провернуть этот разумный, он банально хотел завалить студента. И, соответственно, вполне можно было понять тот факт, что этот паренек имел определенное право на то, чтобы нанести ответный удар, иначе еще неизвестно, чем бы все это закончилось. Тем более, что все преподаватели, что присутствовали на этом странном экзамене, почему-то молчали, хотя видели, что происходит. Прекрасно видели, надо сказать, но не особо напрягались. Может, поэтому он сорвался? Хотя обычно старался вести себя достаточно вежливо. Но теперь у него могут быть проблемы. Все эти каникулы молодая эльфийка видела то, что представители кафедры огня буквально исходили на пену от злости, учитывая тот факт, что кто-то посмел угрожать их любимому преподавателю. Хотя в чем он был любимым, и было непонятно. Симия-вариатар уже знала о том, что этот преподаватель всегда вел себя так, как будто бы он чуть ли не ректор этой академии. Она сама слышала то, что некоторые студенты были недовольны тем фактом, что этот разумный позволял себе просто войти на занятия и начать требовать что-то непонятное. Особенно с учетом того, что сам ничему не учил этих самых студентов, так что его хамское поведение было вполне объяснимо. Он просто привык так действовать, вот только он сам не учил того факта, что именно этот молодой парень особо не старался реагировать на наглость подобного разумного, а просто его спровоцировал. И раз этот маг пытался настаивать на том, чтобы молодой парень признал кафедру огня самой сильной, то в данном случае ему было необходимо доказать свою правоту. Так что теперь, учитывая все эти интересы великого княжества, ей самой придется с Андреем побеседовать, может быть, посоветовать ему пару магических плетений, имеющих отношение к стихии природы. Она ведь прибыла сюда не полностью необученной. У нее определенное знание, которое Фика могла бы ему передать для установления нормальных взаимовыгодных отношений. А что? Вполне удобно. Этот парень наверняка оценит старания с ее стороны. А значит, у семьи есть определенный шанс. Почему бы им не воспользоваться? Этот разумный сам должен понимать то, что в определенной ситуации ему будет просто необходимо пойти навстречу тем, кто может помочь. А раз это так, то выбора у него просто не будет. Когда наконец-то посол великого князя перестал орать и потребовал, чтобы они принимали меры... Пять молодых разумных банально поднялись и пошли прочь из резиденции представителя великого князя. Они сами, как никто, уже прекрасно понимали то, что в данном случае все это всего лишь обычная глупость большой величины. Но что они могут сделать в данном случае? По сути, ничего особенного. А разве что попытаются поддержать интересы княжества, которые почему-то скрестились на этом странном парне. Ну, вообще-то, сама Симия Вариатар уже понимала причину для подобного интереса. Этот молодой разумный действительно был интересен. Но им также не стоило забывать и о том, что у княжества были и другие интересы. Например, открыто касающиеся обучающего процесса Академии людей. Девушка прекрасно запомнила текст письма этого разумного, являющегося наследником великого князя. Он не просто так в своих инструкциях старательно ей указывал на тот факт, что им необходимо собрать как можно больше информации про то, как люди обучают своих магов. А разница по времени обучения и становления кого-либо как полноценного мага была действительно слишком велика. Почти в десяток раз, как минимум, а то и в два десятка. Да, эльфы живут гораздо дольше, если их не пытаются убить какие-нибудь враги раньше. Так что это не тот фактор, который в этом случае стоит учитывать. Поэтому семья Вариатар понимала, что ей просто необходимо принимать определенные меры, особенно если стоит учитывать возможные проблемы, открыто касающиеся сложностей, возникших в Великом княжестве. В письме, которое молодая эльфийка получила от сына великого князя, было четко сказано о том, что архимаг эльфов пропал. Так что выяснить, где он находится на данный момент и что с ним случилось, теперь было просто невозможно. Это все ей нужно будет по возможности уточнить и узнать о том, что вообще произошло. Подробности экспедиции, в которую якобы отправился великий архимак эльфов, девушка не знала. Да и кто будет посвящать ее в такие вещи? Конечно же, это можно было бы понять, так как семья вариатар в данном случае не пользуется таким авторитетом. Значит, нужно искать ответы самостоятельно. Этот же молодой разумный был одним из тех, кто мог привлечь внимание не только эльфов. Возможно, он может помочь в этом вопросе. Нужно просто постараться, постараться вынудить его откровенничать. Кто он? Откуда вообще появился? Как и то, есть ли у него одаренные родственники? Кто знает. Может быть, у него вся семья такая универсальная. А вот только прежде, чем пытаться задавать такие вопросы... Им необходимо попытаться хотя бы просто с ним пообщаться нормально. Как здесь обычно говорят, по-человечески. Хотя в чем это выражается, молодая эльфика еще никак не могла понять. Но были у нее некоторые подозрения. В первую очередь основанные на том, что в данном случае речь идет именно о том, что с ним надо общаться как с равным. Но при этом были у нее и некоторые сомнения в том, что это в принципе возможно. Ведь она прекрасно помнила о том, что когда попыталась разговаривать с этими разумными как с равными, многие из них тут же начали вести себя очень странно. Словно она им просто должна быть благодарна за их желание с ней пообщаться. Этот же парень вел себя по-другому. Если с ним общались обычным языком, то и он говорил точно так же, и был вполне адекватен. Однако, когда возникали какие-нибудь попытки на него давить, то он тут же проявлял свою собственную агрессию и мог достаточно серьезно осадить своего противника. Причем делал он это таким образом, что, по сути, ничего сказать ему наперекор просто не получалось. Она прекрасно помнила о том, как некоторые умники попытались что-то ему предъявить в виде необоснованных претензий, взять хотя бы того самого представителя великого дома Тюльпана. С этим эльфов Андрей теперь даже разговаривать не хочет, а сразу пытается осадить его при малейшем приближении. Видимо, он сам прекрасно понимал, что такой зазнавшийся Сноб, каким был этот представитель великого дома Тюльпана, банально не пойдет на такое общение только из-за того, что хочет ему в чем-то помочь. И это было плохо. Симми уже и сама понимала, что для начала необходимо попробовать с ним хотя бы просто подружиться, а уже потом попытаться диктовать какие-то условия и куда-то настоятельно приглашать. «Ну вот, если подумать, подходит к вам кто-то и начинает угрожать. А что будете делать вы? Что, тут же побежите за ним, чтобы ему в чем-то помочь? Будь этот разумный простолюдином, то, возможно, он бы так и сделал. Только вот в глубине души даже сама семья понимала, что этот разумный никаким простолюдином не является». Он слишком свободно общался с теми разумными, которые имели достаточно высокое положение в том же королевстве Урана. Например, в академии сейчас училась девушка, известная тем, что являлась племянницей местного короля. Пару раз сама эльфийка видела то, как он спокойно общался с этой девушкой. И вел он себя в этот момент спокойно, уравновешенно и вежливо. Но лишнего подобостростия в нем не было. А другие разумные, даже из дворянских семей, те же бароны или графы, буквально присмыкались перед ней, и все только из-за власти ее отца, родного брата-короля. О чем это говорит? Да о том, что он имеет отношение к какой-то очень высокородной семье. Но и появился он в академии совсем как обычный простолюдин. Почему? Да кто же ты такой? Задумчиво проворчала молодая эльфийка, войдя в свою комнату в общежитие Академии Магии и пользуясь тем, что ее соседка о чем-то беседовала с остальными членами группы в коридоре. «Почему ты себя так ведешь? Может быть, ты чей-то бастард? Хотя но бастарды все равно ощущают какую-то неполноценность. Значит, он кто-то другой?» А если и бастард, то, скорее всего, какого-то весьма значимого семейства того же королевства Муран. А кто здесь может быть хотя бы на том же уровне, что и герцоги? Ну, не бастард же самого короля Ранда. Это даже глупо предполагать. Тихо хмыкнув свои мысли, молодая эльфийка задумчиво посмотрела в окно. Ситуация с этим парнем действительно была очень странная. К тому же не могли эльфы упустить такой шанс ущипнуть за мягкое место короля этого государства, Особенно тогда, когда узнали бы о том, что у него была интрижка где-то на стороне. Только вот вся эта ситуация была настолько необычная, что девушка банально растерялась. Однако все свои подозрения рассказывать собственным товарищам банально не спешила, так как прекрасно осознавала то, что любая попытка подобных откровений может сыграть против нее самой. Хотя бы по той простой причине, что даже если она и права в таких подозрениях, что никто не помешает командиру ее группы записать такое достижение на свой счет. А ей бы этого не хотелось, ведь не зря же наследник великого князя лично предупредил семью о том, что ей необходимо быть осторожной в таких вещах, и не доверять кому попало, особенно тем, с кем она оказалась в Академии Магии Людей. Она это все уже и сама прекрасно понимала, и поэтому не спешила с выводами. Вот пообщается она с этим пареньком, Андреем, когда тот вернется с этих каникул и попытается определиться. Потом можно будет попробовать решить, что стоит делать в дальнейшем, а что нет. К тому же у нее целый учебный год впереди. А вот что будут делать ее товарищи, которые банально могут упустить шанс справиться с этим делом, к всеобщему удовлетворению, ее уже не интересует. Главное для нее было в том, что она заметила очень важный момент, когда вернулась в свою комнату. Тот самый момент, который сейчас должен был интересовать всех эльфов поблизости. Но ее товарищи настолько увлеклись своей беседой и эмоциями в отношении поведения посла великого князя, что даже не заметили того, что увидела она. Когда начало смеркаться, так как уже наступал вечер, в одном из окон того самого вмещения, которое занимал этот самый парень, интересовавший всех, загорелось освещение, а магический светильник мог таким образом сработать только в одном случае. Именно в том, что вернулся тот, кто живет в этом помещении. Конечно, можно было бы подумать, что это комендант ходит и проверяет комнаты. Но она смотрела на это окно уже достаточно долго, а свет тебя не газ. То есть получалось так. Что это именно желез вернулся в помещение? Надо же! Самое время, ведь скоро должны были начаться занятия. Так что можно было понять и причину того, почему он вернулся именно сейчас. А ее товарищи все никак не успокаивались. Как и следовало ожидать, представителю великого дома Тюльпана категорически не понравилось поведение посла великого княжества. И он все грозился наказать этого разумного при возвращении в Великий Лес. Только вот он сейчас не понимал главного. Для того, чтобы вернуться в Великий Лес, им нужно было полностью выполнить свое задание. Если же они этого не сделают, то возвращаться им будет просто некуда. Да, у нее еще есть какой-то шанс, особенно в том случае, если она сделает все именно так, как ей рекомендовал наследник великого князя. Значит, ей все-таки придется действовать. — Действовать самостоятельно. А мысленно усмехнувшись, Симия-Вариатар поняла, что ей придется сейчас проявить сообразительность и даже в чем-то ловкость. Этого парня не так-то легко выследить. Он все время занят, все время куда-то спешит. Хотя в чем-то она его понимала. Ведь этот молодой паренек старательно учился. Он тщательно собирал и изучал множество самой различной информации. Может быть, на этом ей придется сыграть? Этот вопрос надо обдумать, как же все-таки тяжело не иметь возможности с кем-нибудь посоветоваться, но ничего не поделаешь. Пока все остальные члены ее группы будут все еще отдыхать, ей придется уже взяться за дело, иначе она может потерять все.